Воспоминание четвертое. Даша, память длиною в жизнь. Вернувшись домой, Даша убедилась, что обещанной Андрюше жареной курицы осталось совсем немного. Но это оказалось и к лучшему. Курица давно лежала в холодильнике. Когда живешь одна и редко питаешься дома, готовишь от случая к случаю. Готовить хорошо для кого-то, тогда это действительно удовольствие, а так... Словом, Даше пришлось с ней мешкая отправляться в магазин, но подобная необходимость ее не расстроила. Ей всегда нравилось делать что-то для Андрея. Привычка заботиться о дорогих ее сердцу людях выработалась у нее с детства. Да и не могло быть иначе, ведь она выросла в большой семье, где кроме Дашы было еще трое детей: сестренка и два брата, и всем лабше ее. Ничего удивительного в том, что старшая сестра нянчилась с малышами с первых дней их жизни, еще тогда, когда у них в семье все было хорошо, а хорошо было целых одиннадцать лет Дашкиной жизни. Детство ее без преувеличения можно назвать очень и очень счастливым. Родители, оба врача, отец – детский хирург, мать – педиатр, обожали друг друга и любили своих детей каким-то невероятным образом, ухитряясь сделать так, что никто из четверых не чувствовал недостатка внимания и не завидовал из-за этого братьям или сестрам. Рабочая усталость не мешала родителям находить время и силы заниматься семьей. Жили в деревне богато, но дружно и очень насыщенно и интересно. Каждые выходные обязательная совместная вылазка. Летом на вейкник, скупанием костромы, шашлыками. Зимой на лыжную прогулку, на какую-нибудь интересную экскурсию. или, в крайнем случае, в кино. Каждый праздник, будь то Новый год или чей-нибудь день рождения, сопровождался множеством ими самими придуманными семейными традициями. Задолго до наступления долгожданной даты все от мала до велика ходили с таинственным видом, шушукались по углам, в страшном секрете готовили друг другу подарки, чаще всего сделанные своими руками, украшали квартиру, Дружно стряпали праздничные угощения. А уж как веселились на самих торжествах. Сколько было шумных игр, смеха, шуток. Дашке завидовали все подруги. Мало у кого из них дома устраивалось что-то похожее. Ну и в будни в семье Авдеевых нисколько не скучали. Всю работу по дому делали вместе, дружно. Так получалось гораздо быстрее. А вечерами читали вслух. Всей семьей смотрели видео. или играли в замечательные игры, придумывать которые отец был большой мастер. Чего только он не изобретал, и казалось, его фантазия никогда не истощится. Благодаря его воображению обыкновенный шкаф превращался в пещеру с сокровищами, перевернутый верхножками стол в грозный пиратский корабль, а составленные вместе стулья в карету зулушки. Естественно, все сопровождалось веселым шумом. бегать ней громкими криками и хорошо что они жили на первом этаже иначе соседям внизу пришлось бы не сладко а потом все дашкина счастье исчезло в один день кончилось вместе со смертью папы умер он нелепо случайно заразился гепатитом во время операции в то время эту опасную болезнь еще не умели ни только лечить Но и толком диагностировать вот и пропустили, не заметили ее у маленького пациента, и страшный вирус попал в кровь хирурга. Долгое время врач не подозревал о своем недуге, так часто бывает при гепатите, за что эту болезнь даже прозвали ласковым убийцей. А потом доктор Авдеев, отец четверых детей, врач от Бога, любимец пациентов и коллег. Згорел как свечка за каких-то два года. Ему было всего тридцать семь. Даше на мате осталась, как горько шутила она многодетной матерью-одиночкой. Сказать, что ей пришлось трудно, значит не сказать ничего, потому что как раз в это время начинались смутные девяностые, инфляция, разруха, безработица. К счастью, многие русские женщины, особенно матери, в трудную минуту становятся необычайно сильными. И Оля Авдеева оказалась как раз из их числа. В отличие от большинства своих ровесниц, она не растерялась, не засуетилась, не стала влекать во всевозможные авантюры и вкладывать последние деньги в финансовые пирамиды, не начала собственный бизнес, как тогда часто называли торговлю чем попало и разного рода сомнительные аферы, а отыскала дополнительные возможности заработка в собственной профессии. которую хорошо знала и очень любила. Со временем Ольга начала частную практику, стала семейным детским врачом, который постоянно наблюдает ребенка с рождения и чуть ли не до окончания школы и отлично знает каждого пациента. Ей повезло, она сумела обзавестись хорошей клиентурой, почти сплошь среди людей состоятельных. А так как она была действительно высококлассным специалистом, ее услуги стоили дорого, но это лишь поднимало ее цену в глазах родителей. Так что зарабатывала она хорошо, на жизни семье хватало, но только близкие знали, как тяжело достаются Ольге эти заработки. У практикующего врача Авдеевой теперь не бывало ни отпуска, ни праздников, ни выходных. В любое время дня и ночи в квартире мог раздаться телефонный звонок, и тогда Оле приходилось, в лучшем случае, консультировать встревоженных родителей по телефону, а в худшем, как чаще всего и бывало, мчаться к маленькому больному на другой конец Москвы. И все это, невзирая на расстояние, погоду, работу общественного транспорта, самочувствие и здоровье своих детей. Естественно, заниматься домом у Ольги не оставалось ни времени, ни сил, так что все хозяйственные дела, включая и заботу о младших, легли на плечи одиннадцатилетней Дашки. И та вставала не свет, не заря, готовила завтрак, отводила в детский сад, к счастью, недалеко в соседний двор четырехлетнего Никитку и шестилетнюю Настю. Потом прибегала домой, чтобы поторопить девятилетнего Егора, в чьей компании, и отправлялась в школу. После уроков снова и обед разогреть, и посуду помыть, и убраться, и самой уроки сделать, и Егорке с ними помочь. А тут уже и младших пора из сада забирать, и не забыть по дороге зайти в магазин за продуктами, и Настину курточку из химчистки забрать. Словом, детства у Даши больше не было, но она, как ни странно, не чувствовала себя несчастной. Дашка любила братьев и сестренку. Ей нравилось возиться с ними. Она искренне радовалась их успехам и с удовольствием наблюдала, как малышня растет, становится старше и сознательнее. Это очень здорово, что Насте дали главную роль в сказочной постановке к Новому году, что Никитка сам прочел на вывеске название ресторана, недавно открывшегося в их доме. А Егор, когда они сегодня возвращались из магазина, Впервые забрал у нее из рук сумку со словами «Давай я понесу, я же мужчина». Так что Дашка не унывала, тем более что время работало на нее, и им с мамой с каждым годом становилось все легче. Вот пошла в школу Настенька, потом и Никита, а вот уже и сама она перешла в выпускной класс. Невысокая, худенькая, с неброской невыразительной внешностью и постоянно опущенным застенчивым взглядом Даша в детстве и юности являла собой яркий образец распространенного типажа хорошей девочки: стеснительной, послушной, исполнительной. Учителя таких жалуют, ставят в пример другим и нещадно нагружают общественными поручениями, зная, что отказа не последует, все будет выполнено четко и в срок. Сверстники же относятся к таким девочкам в лучшем случае снисходительно, в худшем недолюбливают их, презирают и даже третируют. К счастью, с Дашей Авдеевой до этого дела не дошло. Ей вообще повезло с одноклассниками. Дашку в школе любили, сочувствовали ее трудностям, всегда старались поддержать и по возможности помочь. Но даже наличие хороших друзей и их тёплое участие Не спасли девочку от целого набора подростковых комплексов, которые она переживала тайно, ни с кем не делаясь, и от того особенно болезненно. Даша совершенно искренне считала себя не красивой, не интересной, не внешней, никак личность, заурядной и ни на что не способной неудачницей. С возрастом, конечно, ее переживания по этому поводу несколько поутихли. Тем более некоторые мальчики начали оказывать ей знаки внимания. Но застенчивость, полнейшая неуверенность в себе и то, что психологи называют чрезвычайно заниженной самооценкой, сохранились у нее надолго. Наконец, настал момент, которого Авдеевы долго и с нетерпением ждали всей семьей. Даша получила аттестат зрелости. Мама очень хотела, чтобы все дети пошли по стопам родителей, Окончили бы медицинские университеты и стали врачами. Но Дашка никогда не питалась симпатией к естественным наукам. И одна только мысль о том, что на вступительных экзаменах придется сдавать биологию и химию, приводила ее в ужас. Впрочем, ее отношения с точными науками тоже складывались не идеально. Всем этим надо заниматься всерьез, а где время-то взять? Чтобы упростить себе жизнь, да и оставить больше времени для близких, Даша выбрала далеко не самый престижный вуз. Без особого труда она поступила на факультет туристического и гостиничного менеджмента на очно-заочное отделение. Свое обучение она оплачивала сама, поскольку сразу же после школы устроилась на работу в турагентство, принадлежащее одной из маминых давних клиенток. Совмещать работу, учебу и домашние хлопоты было, конечно, очень нелегко. Но Даша совсем не считала свою жизнь тяжелой. Нечего унывать, жизнь как жизнь, не хуже, чем у других. Вот только жаль, что в любви все не везет и не везет. Нельзя сказать, что Даша не пользовалась успехом у противоположного пола, скорее даже напротив, она нравилась многим. Не красавица, но очень симпатичная, сточенная, стройной фигуркой. и миловидным лицом, тихая, скромная, доброжелательная, не конфликтная, хозяйственная. Такого рода девушки обычно привлекают внимание или не слишком уверенных в себе парней, которые побаиваются ухаживать за эффектными стилистами красотками, или молодых, но чаще не слишком молодых людей, изначально настроенных на семью и прочные гармоничные отношения. Так что поклонники у Даши имелись. И в период с 18 до 26 лет у нее случилось три небольших романа, но все они, к сожалению, оказались непродолжительными и несчастливыми. Никому из ее кавалеров не нравилось, что девушка, пусть и симпатичная, то опаздывает на свидание на час слишком из-за того, что у ее сестры поднялась температура, а то и вовсе отказывается от встречи, потому что ей надо пойти на родительское собрание к брату. а во время романтической прогулки может неожиданно прервать разговор и, указав на хозяйственный магазин на другой стороне улицы, заявить: "Слушай, давай зайдем, а то у нас держатель для бумаги в туалете сломался, а без него так неудобно". И так продолжалось до тех пор, пока вдашенной судьбе не появился Андрей. Обычно в любовных романах в подобных случаях пишут: "Она встретила его". но здесь это выражение было бы совершенно неуместно, поскольку между первой встречей и началом их отношений прошло девять лет. Первый раз Даша увидела Андрея Шилайева, когда еще работала курьером в турагентстве. Он тогда впервые за много лет наконец-то разрешил самому себе взять отпуск, обратился в рекомендованное приятелем туристическое агентство и очень долго не мог выбрать, куда бы ему поехать. Андрей приезжал к ним в офис раз, наверное, пять или шесть, изучал проспекты, дотошно расспрашивал менеджеров, задавал такие вопросы, на которые не все и не сразу могли ответить. Девчонки жаловались друг другу, что они вешаются от него и что он вынес им весь мозг. Но работа есть работа. В лицо продолжали улыбаться перспективному, хоть и привередливому клиенту и не ошиблись в своих прогнозах. Он в конце концов выбрал один из самых дорогостоящих туров и с тех пор регулярно несколько раз в год пользовался услугами их компании. Сейчас Даше казалось, что уже тогда, в 21 год, она в него влюбилась. На самом деле, возможно, все было и не совсем так, но то, что она сразу обратила на Андрея внимание, вполне соответствовало действительности. Работая с клиентами, которым отвозила билеты, документы и прочее, Даша привыкла делить их на три категории: пантагонщики, занятые и нормальные. Первые их было больше всего, как правило, не относились к числу людей состоятельных. Туры они брали из самых дешевых, но при этом вели себя так, будто весь мир им должен. Из этих 200 долларов, которые они тратили на путевку в Турцию или Египет, Сотрудники турагентства просто обязаны их на руках носить и ноги им целовать. Впрочем, попадались пантагонщики и с толстыми кошельками, и с числа новых русских, которые к тому времени уже сняли с себя золотые толстые цепи с гимнастами и малиновые пиджаки, но культурно вести себя так пока и не научились. Эти были еще хуже. От пантагонщиков Дашка никогда не знала, чего ожидать. Такие могли и дверь курьеру не открыть, и оставить его ждать на морозе, и заставить ее несколько раз за день мотаться на другой конец Москвы, потому что у них вдруг нашлось другое, более важное дело, о чем они не сочли нужным вовремя предупредить. С категорией занятых иметь дело было куда проще. Эти хоть не забывали о назначенной встрече, открывали ей дверь или приходили в назначенное место вовремя, по обыкновению с прижатым к уху мобильным телефоном и забирали у ней документы, не прекращая делового разговора. С такими главное было самой не опоздать, иначе неминуемо нарвёшься на скандал. И лишь немногочисленные нормальные относились к курьеру как к человеку, а не как к роботу или безотказной прислуги. Они подробно объясняли по телефону, как их найти, предлагали пройти в квартиру, присесть, Спрашивали, не хочет ли она чая, а иногда предлагали перекусить. Конечно, Даша от чая или кофе и тем более еды всегда отказывалась, стеснялась. Но то, что к ней проявили внимание, было очень приятно. Андрей Шилаев был первым ее клиентом, который не попал ни в одну из ее категорий. Сначала вел себя как типичный занятой. При встрече она приехала к нему в офис. выразительно посмотрел на часы, подчеркивая этим, что курьер опоздала на пять минут, и, общаясь с ней, не прервал ни на секунду разговора по сотовому. Это было, конечно, нехорошо. Но на выходе Дашка вдруг получила от его секретаря большой бумажный пакет, украшенный логотипом сети кафе быстрого питания «Пив-Пав», с их фирменным, упакованным в пластиковые контейнеры «Авт». обедом с собой. И еще секретарь сказала, что этот подарок от компании Даша делают по личному распоряжению шефа. Надо ли говорить, что Дашка была тронута этим в сущности пустяком до глубины души? Тот день у нее выдался особенно суматошным. Ей до самого позднего вечера предстояло колесить по Москве, и не то, чтобы пообедать, присесть было некогда. но больше всего ее обрадовал не подарок, а внимание. То, что совершенно незнакомый человек, да еще как она посчитала занятый, вдруг позаботился о ней, тронула не избалованную Дашу, чуть не до слез. С тех пор каждый раз, когда Андрей Шилаев появлялся в их офисе и они встречались, Дашка была рада его видеть, улыбалась от души, старалась быть полезной, чем могла. А потом. Всегда работавшая с ним Лена Егорова уволилась и передала своих клиентов Даше. Это случилось три года назад, и за это время об Дашиной жизни многое изменилось. Она окончила институт, получила красный диплом, сначала стала помощником, а потом и менеджером, и с удовольствием работала на новой должности. Да и дома в семье теперь уже все стало иначе. Братья и сестры выросли, у них появилась своя жизнь, а потом и свои семьи. Первым в 19 лет женился, как ни странно, самый младший Никита и переехал к жене, с которой, вопреки расхожему представлению о недолговечности ранних браков, жил до сих пор вполне дружно и разводиться не собирался. Потом вышла замуж Настя и тоже покинула родительский дом. А в тот момент, когда Егор привел в дом невесту знакомиться, мама вдруг заявила, что решила продать квартиру. Свое жилье, отличавшееся большой площадью и крайне неудобной планировкой, огромный бесполезный холл и пять скромного размера комнат, Афдеевы как многодетная семья получили на закате советской эпохи. Теперь же их квартира на первом этаже оживленной улицы, да еще совсем рядом с метро, вызвала большой интерес у владельцев магазинов и небольших фирм. Просто идеальное помещение для магазина и офиса. Сначала Авдеевы упорно отклоняли настойчивые предложения, но сейчас мама сумела убедить детей в выгодности сделки. На семейном совете было решено продать квартиру Натариусу. который давно искал такое удобное место для нового филиала своей конторы. И в результате все остались довольны, и мама, и Дашка, и Егор с молодой женой обзавелись собственным отдельным жильем, правда несколько подальше от центра, но зато в хорошем районе и совсем недалеко друг от друга, чтобы в случае чего всегда быть рядом. Ну теперь я за тебя спокойна, радостно говорила мама старшей дочери. В отдельной квартире ты наверняка наконец устроишь свою судьбу, а то что такое? Тебе двадцать семь, а ты до сих пор живешь только интересами братьев и сестер,、в、своей личной жизни никакой. Даша лишь грустно улыбалась в ответ. Ей привыкшая к вечному шуму и суете, не так уж и нравилось жить одной, возвращаться по вечерам в пустой, темный, холодный дом, просыпаться в непривычной тишине. и коротать выходные в обществе телевизора и компьютера. А на своей так называемой личной жизни Дашка давно поставила крест. С юности в ее душе прочно поселилась уверенность, что счастье в любви ей все равно не видать. Не из тех она женщин, кому оно достается. Но、ну, не говорить же об обо всем этом маме. Когда Андрей Натальевич в очередной раз собрался в отпуск, Ему сообщили, что Лена, с которой он привык общаться, уволилась, и теперь на ее месте работает Дарья Авдеева. Так они встретились вновь. Андрей, как обычно, сам не знал, чего он собственно хочет, и Даша старалась изо всех сил подобрать ему подходящий тур, чтобы не потерять хорошего клиента. Она энергично искала варианты, созванивалась с отелями и зарубежными партнерами. Вела активную переписку с Шилайевым по электронной почте. Когда, наконец-то, сделавший выбор Андрей спросил по телефону, до какого времени она будет в офисе, поскольку она свободится сегодня только к девяти, Даша заверила, что обязательно дождется его. И действительно, ждала до половины десятого, когда он снова перезвонил ей. Дарья, это Андрей Шилайев. Извините, я опаздываю. Знаете, тут в центре такие жуткие пробки. Вы уж не ждите меня сегодня, уже поздно, поезжайте домой. Встретимся как-нибудь в другой раз. Хотя обидно, конечно, я настроился. Раз настроились, то и не надо менять планов. Бодро ответила Даша. Ничего страшного, приезжайте, как сможете. Я все равно здесь и мне есть чем заняться. И он приехал уже почти в одиннадцать. И когда все документы были оформлены, вдруг внимательно посмотрел на нее. А вы хоть обедали сегодня, Даша? Ей тут же вспомнился одавишний бумажный пакет с ланчбоксом, и она вдруг неожиданно для самой себя призналась: нет, если честно, просто не успела, некогда было. Так что ж мы тут сидим? воскликнул он. Немедленно едем ужинать, я и сам умираю с голоду. Следующие два часа они провели в одном из лучших ресторанов Москвы. И Даша чувствовала себя самой счастливой девушкой на свете. И еда тут была не причем. Все это время они общались, да так непринужденно, будто были знакомы и даже дружны много лет. Он рассказывал о себе, о детстве, о живописи, о своем бизнесе. Даше все было интересно, и она внимательно его слушала. Ее неподдельный интерес только подогревал Андрея. Он увлекся, был в ударе. А потом вызвался отвезти ее домой. И когда его роскошная черная машина, что это была за марка, Даша не знала, она совсем не разбиралась в таких вещах, поняла только, что это очень крутая тачка, остановилась около ее подъезда. Она собралась с духом и решилась предложить: "Может, зайдете на чашечку кофе?" Сказала и тут же прокляла себя самыми последними словами. Какая же она дура! Это шнэда было выдать такую банальность, такую пошлость, как в самых низкопробных дамских романчиках или того хуже в телевизионной рекламе. Неужто нельзя было сказать то же самое как-то по оригинальнее, по интереснее? А можно было бы и вообще ничего не говорить? Как ей в голову могло прийти, что такой потрясающий мужчина согласится на ее предложение и захочет провести ночь с ней за урядной дурнушкой? От стыда и раскаяния Даша готова была провалиться сквозь землю. Но Андрей к ее удивлению совсем не был шокирован ни предложением, ни примитивностью его формулировки. Он улыбнулся и сказал с удовольствием: «Знаете, Даша, я очень люблю кофе». С ним у меня связано одно из лучших воспоминаний. «Моя бабушка» — это была чудесная, сказочная ночь, самая лучшая ночь в её жизни. Утром Андрей уехал, и, по правде говоря, у Даши не то что мыслей не было о продолжении их романа, она и мечтать ни о чём подобном не смела. И потому чуть не умерла от счастья, когда по возвращении из поездки Он позвонил ей и опять пригласил поужинать. С тех пор прошло более трех лет, но Дашина чувство к Андрею не ослабело, становилось лишь крепче. Она знала, что он женат. Как это ни грустно, знала, что он не любит ее и никогда не полюбит. Знала, что не пора на ему, кто она и кто он. Но Даша была к нему так привязана, что готова была мириться со всеми. И новость, что он разводится с Кристиной и женится на какой-то красотке Акулине, восприняла спокойно, стоически. Все равно ей, хронической неудачнице, никогда не оказаться на месте этих счастливцев. Акали так одна супруга или другая, какая ей разница? Дашка чувствовала себя скромной пастушкой, которая вдруг выпала судьба стать королевской фавориткой. Конечно, его величество снизошел до нее, но попасть во дворец бедной пейзанки не светит. И вдруг все изменилось. Короля безжалостно свергли с трона. В результате интриг коварной королевы он лишился своего царства, стал нищим и вмиг оказался никому не нужен. Никому, кроме бедной верной пастушки». Лишь одна Даша готова была любить его не только победителем, но и побежденным. После банкротства Андрея она испытала смешанные чувства. Нельзя сказать, что радовалась его разорению. Она видела, как мучительно тяжело переживает ее любимый падение, как он страдает. И всей душой сопереживала ему и за всех сил старалась поддержать и помочь. Но с тех пор, как А.А. Шилаев перестал быть одним из самых богатых людей Москвы и сделался самым обычным безработным, в ее душе, может быть, впервые в жизни, поселилась робкая надежда. Теперь его положение больше не стояло между ними непреодолимой преградой, и ничто не мешало им быть вместе. А деньги? Что деньги? Деньги дело наживное, они еще не старые. Слава богу здоровы, полны сил, насносную жизнь себе заработают. Может быть, того уровня богатства, какой был у Андрея, им не достичь, но разве в том счастье? Счастье это когда людям хорошо вместе, когда они дороги друг другу, когда есть любовь. А любовь у них есть, это совершенно точно. Пусть только с Дашиной стороны, но она так велика, что ее хватит на двоих. И даже на троих. Андрюша уже скоро сорок, ему давно пора задуматься о ребенке, о наследнике. А что касается Даши, она мечтает о детях с тех пор, как подросли ее младшенькие. С такими мыслями Даша отправилась в магазин, в большой супермаркет, где в чайном отделе продавали на развес хороший кофе. Сама она кофе почти не пила. И дома раньше никогда не держала, но теперь научилась варить его, и, судя по отзывам Андрюши, который обожал кофе, научилась делать это совсем неплохо. Накупив всякой снеди, Даша вернулась домой, встала к плите. Она пожарила курицу, настругала два салата, и к приезду Андрея все было готово. То, как сегодня выглядел ее любимый, Дашу в первый момент даже порадовало. Конечно, видно было, что он все еще подавлен. И одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, пить он до сих пор не перестал. Похоже, всё так же топит своё горе в виске. Но всё-таки в его облике сейчас не было той беспросветной безнадёги, от которой совсем изболелась Дашина сердце. В глазах Андрея появилась некая задумчивость, и пару раз за вечер вспыхнули весёлые искрыки. Неужели он начал потихоньку выбираться из проклятой депрессии? Боясь поверить в такую радость, Даша, убирая посуду после ужина, осторожно завела разговор о будущем. Конечно, она понимает, как ему тяжело. Однако кризис кризисом, и разочарование разочарованиями, но жизнь-то продолжается. Не надо падать духом, и надо что-то делать, начать зарабатывать. Что он надумал насчет устройства на работу? Конечно, сейчас очень трудный период и найти что-то приличное крайне сложно, но надо пытаться. Подлежать чекам и ни вода не течет. А с его талантом, деловой хваткой у него все получится, главное начать. У нее Дашей много знакомых и среди маменных пациентов, и из числа постоянных клиентов турагенства она может поговорить. Слушай, Дашка, чем это у тебя так воняет? Скривился вдруг Андрей посреди ее горячей тирады. Она принюхалась. Воняет? Странно. По-моему, все в порядке, я ничего не чувствую, кроме запаха кофе. Кофе? Неприятно удивился Андрей. Ну да, кофе. Я только что сварила его для тебя, как ты любишь. Для меня? Люблю? Он, казалось, был возмущен. А зачем? Но、ну, ты же любишь кофе. Ничего не понимая, растерянно пробормотала она. Дашка, ты что, с ума сошла? Я кофе терпеть не могу. Меня всю жизнь от одного его запаха тошнит. Ты что, забыла?